спокойный тихий вечер солнце утомленно садилось после целого дня тяжелой работы в воздухе пахло нагретыми за день травами и вечерней прохладой тишьда благодать кто тут может подслушивать и все-таки Марек повел нас на заы огорода где не было никаких построек и никого из подслушивающих мы все хорошенько осмотрели под груши ничего нет заявил марок я все проверил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 Я копал по ночам. А теперь будьте любезны выполнить мою просьбу. Вспомните и постарайтесь описать, как тут все выглядело до войны. Старшее поколение поднапряглось и выдало очень интересные воспоминания, от которых волосы вставали дыбом на голове. Вот тут, у этой лавочки, как, не видите,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 Сюда как-то раз выбросили остатки заспиртованной вишни, и вся домашняя птица упилась в дрызг. «Какие-то ваши воспоминания неосновательные, – недовольно сказала Лелька. – Несолидные. Ничего прочного, все какое-то зыбкое, подвижное. Особенно этот ваш, Антос. А самое неприятное – иди-то прекрасно знает, где припрятала свой клад. Это только мы такие темные. Напрасно ломаем голову.